следующий раз, выполняя три шага, я представила, что кости моих стоп сломаны и туго забинтованы, а пальцы подвернуты, и что я плыву над полом, стараясь избегать мучительной боли, которую причинил бы мне любой слишком тяжелый шаг. Эта иллюзия хрупкости подарила мне ощущение почти полета, словно я была облаком, парящим над мхами. Мне представлялось, что я влюблена и счастлива. Руби светилась довольной улыбкой. «Лучше». «Намного лучше», — согласилась Грейс. В следующие полчаса девушки первого, второго и третьего рядов дважды исполнили танцевальное движение, после чего часть из них оставили на второй тур, остальных отправили по домам. Хорошенькие и изящные получили шанс, несмотря на то, что не всем им удавались танцевальные па. Постепенно все в зале стали понимать, если ты не хороша собой, не имеет никакого значения, талантлива ты или нет. Когда на сцену вызвали наш ряд, Грейс напомнила, чтобы я не забывала улыбаться и считать про себя, не шевеля губами. Проблема была лишь в том, что меня с детства учили, что показывать зубы неприлично. И даже если мне приходится улыбаться, я непременно должна прикрывать рот рукой. Руби же велела мне расслабиться — «Ну да, конечно, как будто это было возможно. Но когда заиграла музыка, я представила, что сижу возле пруда, в которой опустили ветви плакучие ивы, и над моей головой летят журавли». Совет Руби оказался и правда полезным. Мы дважды выполнили связку танцевальных элементов, и мистер Биггерстав велел нам подойти к краю сцены. Он о чем-то тихо переговаривался с Чарли, Ли тайминг и Эдди Ву, а затем попросил меня сделать шаг вперед. «Что у тебя с ногами?» Вопрос застал меня врасплох. Я взглянула на Руби и Грейс. Они ободряюще закивали. Я приподняла край юбки, обнажив колени. «Выше, пожалуйста». И я подняла юбку до уровня бедер. Проснувшись сегодня утром, я и представить не могла, что этот день приведет меня сюда, и я буду делать такое. «Идеально», — провозгласил мистер Биггерстафф. Мы с Руби и Грейс прошли первый отборочный тур и нас пригласили на следующий этап. Руби визжала от радости и обнимала нас с Грейс. Воспитание не позволяло мне терпеть чужие прикосновения, даже от родни. Но сейчас я училась идти наперекор привычному. Из сорока с лишним девушек на второй тур просмотра вышло только пятнадцать. Жюри отбирало претенденток на восемь мест танцовщиц. Большое спасибо за участие и удачи вам в дальнейших поисках. Поблагодарил Чарли тех, кто был отсеян. Мои поздравления тем, кто прошел отбор. Следующий этап просмотра будет завтра утром, а послезавтра будем подбирать пони на подтанцовку. В понедельник все встретимся здесь снова. Посмотрим, сможем ли обучить вас простейшим движением чечетки. Если у вас есть специальная обувь, приносите. Если нет, то, боюсь, вам тут нечего будет делать. Ах, да... «Еще вы будете петь!» «Итак, на сегодня это все до понедельника!» «И еще одно», — объявил Эдди Ву. «Ты, детка с гордениями в волосах, мне понравился этот штрих. Аромат просто умопомрачительный. Я опьянен тобой». Ли Тайминка отвесила Эдди шутливую оплеуху, а Руби, привычная к вниманию мужчин, просто отмахнулась от его реплики. «Все же остальные девушки в зале прикрыли рты», И захихикали. Но я прекрасно понимала, что именно он имел в виду. На меня Руби действовала так же. Я как будто потягивала маотай китайский крепкий алкогольный напиток из крохотных, размером с наперсток, фарфоровых чашечек, где-то за свадебным столом. Мы с Грейс спустились со сцены вслед за сияющей Руби и вместе вышли на улицу. Мы были настолько разными, что в тот же самый момент могли легко разойтись каждая в свою сторону. Я могла вернуться на телефонную станцию и встретиться с братом, чтобы он проводил меня домой, Грейс в отель, а Руби туда, откуда она появилась. Кому-то из нас надо было что-то сделать, что-нибудь сказать. Я оказалась перед этими дверями благодаря порыву сделать доброе дело и помочь Грейс. Ответный жест Грейс — помог нам продвинуться по пути к новой жизни. «Что-то подсказывает мне, что ты не умеешь танцевать чечетку и что у тебя нет специальной обуви для этого», — сказала она. «Пойдем-ка в магазин и купим все необходимое». «Это было бы замечательно». «Раз уж мы пойдем в магазин», — вклинилась рубе «надо будет купить тебе подходящую одежду для танца, потому что в этой ты больше похожа на пожилую вдову, чем на юную хористку». «Когда я стану знаменитой, мне понадобится достойная свита, вот только вы должны быть прилично одеты». «Я приму ваше предложение, но только если вы позволите в благодарность угостить вас ужином», предложила я, догадавшись, что обе девушки не настолько богаты, чтобы покупать себе готовые ужины, и вряд ли знают, где можно поесть. «Конечно». Сразу и с несколько излишним энтузиазмом отозвалась Руби. «Тогда идем?» В ответ я покачала головой. «Сейчас я не могу. Сначала мне надо вернуться туда, где мы утром встретились с Грейс. Я работаю недалеко от этого места. Там меня встречает брат и провожает домой». Руби бросила на меня недоуменный взгляд, пытаясь понять, что к чему. «Тебя должен провожать домой брат?» – переспросила она. «Сколько тебе лет?» 20 ответила я. «Мне 19 и я хожу везде, где мне заблагорассудится», – заявила она. «Если я пройду из одного конца чайна-тауна в другое без сопровождения, слухи разнесут эту весть быстрее, чем я куда-то доберусь», — попыталась объяснить я. «Как-то одна добрая душа увидела, как я ем на улице вишню, и у меня были большие неприятности. Почему? Потому что воспитанные леди не едят на улице, это непристойно. Мама и папа всегда твердят, что я должна беречь свою репутацию, как нефритовую драгоценность, иначе...» «Боже мой, как меня сюда занесло! Иначе никто не возьмет меня замуж», — сумела закончить я. «А кто тут хочет замуж?» — расхохоталась Руби, и Грейс засмеялась вслед за ней. Я тоже заставила себя улыбнуться, только улыбка вышла горькой. Никто из девушек этого не заметил. «Брат придет за мной ровно в пять. Вы меня подождете?» «Что я творю?» «Монро придет в ужас, увидев меня с двумя незнакомками, тем более с такими». Теперь с этим ничего не поделаешь. Мы вошли в Чайна Таун, и я сразу же ощутила на себе множество взглядов. Мне вдруг пришло в голову, что отцу наверняка уже сообщили, что я сегодня не появилась на работе. С этим тоже уже не, нельзя было ничего сделать. Я хотела вырваться из клетки. Хотела понять, замечает ли меня отец, и если да, что он будет делать дальше». Мы втроем сидели на бордюрном камне возле телефонной станции, плотно сжав колени, понемногу узнавали друг друга и обсуждали, какую музыку выбрать для следующего отборочного тура. Все происходящее сейчас было для меня чем-то неизведанным, новым и одновременно приводящим в восторг и вселяющим ужас. Внезапно меня охватило непреодолимое желание убежать домой и спрятаться в своей комнате, плотно закрыв за собой дверь. Выходит, клетку, в которой я была заточена, создал не только отец, но и я сама. Но, увидев Монро и ощутив исходящую в него силу, я почувствовала себя немного спокойнее. Он был одет, как обычно, в рабочий комбинезон, футболку и голубую куртку с вышитым на груди слева именем. Я знала, как действует на девушек его гладкая кожа, большие глаза и довольно длинные волосы, падающие на лоб. У Руби не было никаких перспектив, а вот у Грейс вполне мог быть шанс. «Интересно, каково жить в одном доме с кем-то вроде Грейс?» При этой мысли я улыбнулась и встала, чтобы приветствовать брата. Руби и Грейс тоже поднялись на ноги. «Монро, познакомимся с моими новыми подругами Грейс и Руби». Я потянула брата за рукав, а это Монро. Я ясно видела недоумение и беспокойство на его лице, когда он рассматривал девушек, особенно Руби. «Монро», — продолжила я, уже умоляющим голосом, — «ты не дашь мне еще пару часов? Грейс и Руби хотят сводить меня в магазин». «Не знаю», — ответил он, но «Ну, пожалуйста, что я скажу отцу? Что мне пришлось задержаться на работе, но ты же не на работе. Тогда я возьму всю вину на себя». Монро перевел настороженный взгляд с Руби на Грейс. Он очень серьезно относился к обязанностям старшего брата. «Пожалуйста, Монро, очень тебя прошу. Последний раз я так умоляла его, когда мне было лет пять. Тогда у него были кунжутовые конфеты, и мне ужасно хотелось, чтобы он со мной поделился. Он должен был присматривать за мной, и он меня любил. Самое главное, Грейс, похоже, заинтересовала его, на что я и надеялась». «Ему точно захочется предстать перед ней в выгодном свете. Вы обещаете, что с ней ничего не случится?» «Обещаем?» «Хорошо. Тогда договорились», — обратился он снова ко мне. «На этот раз я тебя прикрою. Встретимся здесь через два часа в семь». Он сунул руки в карманы брюк и кивнул Грейс. «Приятно познакомиться». С этими словами, приподняв плечи, он двинулся туда, откуда пришел. В справочнике, обнаруженном в телефонной будке, мы нашли адрес ателье для танцоров и едва успели до закрытия. Продавец любезно согласился задержаться. Руби и Грейс помогли мне выбрать темно-синие атласные шорты и белую блузу с длинными рукавами, которые я смогу надеть на просмотр, а также две пары танцевальных туфель — Одни простые, вторые для чечетки. Когда я открыла кошелек, их глаза сузились до размера щелочек. Там было столько денег. «Надеюсь, это будут не напрасные траты», — сказала я, стараясь не обращать на них внимания. «О, на этот счет можешь не беспокоиться. Руби, казалось, была заранее убеждена в успехе нашего предприятия. У нас есть целых два дня, чтобы обучить тебя основам танца». Я отвела их в лапшичную на гранта авеню лучшую в Чайна-Тауне. Грейс нервничала и дрожала точно мышь. «Что мне заказать?» — спросила она. «Выбирай по своему вкусу. Помни, я угощаю». Она моргнула. «Я хочу сказать, я понятия не имею, что это за еда. Я никогда не ела ничего китайского». «Откуда говоришь ты родом?» — тут же засомневалась Руби. «Я не говорила, но я из Плейн-Сити, Агайо», — осторожно ответила Грейс. «И что, в этой дыре нет своего китайского ресторана?» – спросила я. «Там всего две тысячи жителей, так что, наверное, так и есть». «Вот это да!» – воскликнула Руби. Я с удивлением покачала головой. В Чайна-тауне Сан-Франциско жило в десять раз больше людей, а вокруг него простирался огромный город. А я никогда не была вместе, где нельзя было бы заказать китайской еды. Спустя некоторое время я снова спросила, а разве твоя мать не готовила китайские блюда? Нет. Невероятно. Грейс поставила сумку на пол. Моя мама говорила, что так делать нельзя, осуждающая объявила Руби. И моя тоже, согласилась я. Ты что же, хочешь, чтобы у тебя перестали водиться деньги? Грейс вспыхнула и, подхватив сумку, тут же водрузила ее себе на колени. «У нас в Плэйн-Сити нет такой приметы», — сказала она. И после неловкой паузы добавила. «А ты нам еще ничего о себе не рассказывала, элен «Я выросла в квартале отсюда», — начала рассказывать я. «Папа занимается прачечными». «Ой, у моего тоже есть прачечная», — оживилась Грейс. «Нет, мой отец не сидит в прачечной». Слова прозвучали как-то надменно, и хоть это вышло невольно, я заметила, что Грейс изменилась в лице». Заговорив снова, я постаралась смягчить тон. «Мой папа деловой человек. Он поставляет в прачечные все необходимое для работы. Отрывные талоны, стиральные доски, утюги, ну, всякое такое. И не просто местным хозяйкам, а прачечным всей страны». Говоря это, я внимательно смотрела на Грейс. Она не смогла скрыть выражение лица. «Должно быть, их семейная прачечная была захудалой ловчонкой в той дыре, где они жили». «Мои родители строго придерживаются традиций», — продолжила я. «Они твердо убеждены, что почитание традиций начинается со служения родителям, а потом императору, в нашем случае президенту. И что только так можно воспитать в себе характер». Похоже, и это высказывание Грейс было незнакомо. «Я уже сказала, что мне нельзя было брать уроки танцев, а разговаривать нам с братьями дома разрешалось только по-китайски». Мне запрещали играть на улице или в парке, и у меня никогда не было подруг. Ко мне никогда не приходили в гости одноклассницы. У меня было то же самое с подругами», — отозвалась Грейс. «Мы теперь обе смотрели на Руби». В ответ она дернула плечом. «Интересно, это был знак согласия?» «У меня семь братьев, и папа хотел, чтобы восьмым ребенком тоже был сын», — продолжила я. Он надеялся достичь особого положения и заслужить уважительное обращение Ба, став отцом восьмерых сыновей. Это говорит о том, что ему сопутствует удача. Он хотел, чтобы все в Чайна-тауне узнавали его благодаря успешному бизнесу и восьмерым сыновьям. Но тут родилась я и все испортила. Официант принес три тарелки с горячей лапшой. Мы с Руби взяли в руки палочки и стали есть». «Мама родила восьмерых детей, за десять лет продолжила я после того, как официант ушел. Она не оставила попыток родить восьмого сына, но после меня у нее были только выкидыши или же младенец рождался мертвым. У девушек жизнь непроста. Мальчики могут учиться в колледже, но про меня отец говорит «женщина без образования лучше образованный «Ни Грейс, ни Руби, похоже, не узнали этого высказывания Конфуция. А еще нам нельзя водить машину и показывать руки и ноги тоже. Нам положено уметь только готовить, мыть, убирать, шить и вышивать». «Тогда как ты собираешься танцевать?» – спросила Грейс. «Если любой твой поступок тут же становится известным в Чайна-тауне». «А брат как же?» – присоединилась Руби. «Он не расскажет о тебе?» Мне пришлось хорошо подумать, прежде чем ответить. Сегодня я впервые солгала. Я должна сказать им правду, только не всю. Если отец узнает, то у меня будут серьезные неприятности, наконец произнесла я. Но Монро не станет меня закладывать, потому что он тоже хочет изменить свою жизнь. Сейчас он учится на инженера, но боится, что в конечном счете ему придется работать уборщиком или прислугой потому что именно это произошло с одним из наших старших братьев. Джексон был первым в нашей семье, кому удалось получить образование в колледже. Он закончил обучение два года назад, был одним из 28 американцев китайского происхождения, которые в тот год окончили Калифорнийский университет. Он стоматолог по профессии, а сейчас... Единственная работа, на которую он может рассчитывать, это должность личного шофера у женщины, живущей в Пасифик-Хайтс. Руби и Грейс обменялись взглядами. Университет, инженер, стоматолог. Я была готова поспорить, что даже та часть рассказа, где упоминался личный шофер, им тоже очень понравилась. Вот только я не была с ними согласна». Отец много трудится и хорошо зарабатывает в Америке, но говорит, что она не стала нам настоящим домом и что не стоит жить там, где тебе не рады. Если кто-то из братьев расстраивается, когда кто-нибудь на улице обзывает его китаезой, папа говорит, вот видишь, я тебе говорил, иди и посмотри в зеркало, сразу увидишь, что ты не дома. Руби открыла рот, явно собираясь что-то сказать, но я не обратила на это внимания. Отец... Считает, что мои братья слишком прониклись американским образом жизни. Он говорит, вы можете считать себя американцами, но сами американцы никогда вас не примут за своих, хоть вы и родились здесь. А потом он начинает ругать сыновей за то, что они недостаточно китайцы, потому что родились в Америке. Мы все тут родились. Похоже, меня понесло. Но отцу нельзя перечить, продолжила я, не в силах остановиться. Это не принято. Он говорит, что хотел, чтобы мы с братьями говорили на хорошем китайском, чтобы потом могли достойно вернуться в Китай. Целыми месяцами он ездил по прачечным, в которые поставляет свои товары и собирал там ветошь, вещи, которые не забрали из чистки, изношенную обувь, утварь.